Глава 31. Маша стояла у окошка в дамской комнате и рассматривала незатейливый сырой пейзаж за окном. Интересно, Руслан справится с поставленной задачей. Зазвонил сотовый телефон, и Маша судорожно нажала его в руке. Звонил отец. "Да, папа", немного разочарованно произнесла она в трубку. "Маша, ты не могла бы подойти на кафедру?" Голос Фёдора Филатова звучал немного удивлённо. "Прямо сейчас?" Это обязательно, раздражённо поинтересовалась дочь. Да, ты понимаешь, тебя здесь ждёт жених. Как-то растерян объяснил папа. Маша представила слегка потрепанного Игоря, галантно представившего отцу её женихом, и сердце ушло в пятки. Хуже быть не может. Гони его в шею, дрожащим голосом попросила она. Руслан не справился. Как жаль. Как это, Маша? Он так волнуется. Не живой, ни мёртвый сидит. Я не могу, иди сама разбирайся. Никогда мне, ощущая себя загнанной в угол, буркнула Мария. Иди сюда, пожалуйста, мне на пару надо, жалобно попросил отец. Ладно, сейчас приду, согласилась Маша и с трудом подавила вздох. Придётся встретиться с Игорем лицом к лицу и объяснить ему самой, что между ними ничего не может быть. Она спустилась на первый этаж и смело стремилась на кафедру. Плащ распахнулся от быстрой ходьбы, а каблучки стучали громко-громко. «И сколько можно от всех прятаться, что-то придумывать? Надо научиться говорить людям правду в лицо. Так лучше для всех. Игорь будет первым в списке. Потом Аня, а дальше будет видно». Маша силой распахнула дверь кафедры и застыла на пороге, высматривая настырного блондина. Тот как в воду канул. Бабарантка Ирочка делала кофе и мило улыбалась. Папа, как всегда, возидал в своём кресле за столом, а напротив него, те ребят волнения к пуговице на роскошном твидовом пиджаке, устроился молодой человек. Судя по тому, с каким теплом Ирочка поднесла ему кофе, очередной очень симпатичный ассистент для работы в папином проекте. "Я здесь", громко произнесла Маша, приготовившись к бою с невидимым противником, предполагаемый папин ассистент резко повернулся на её голос, и Мария вдруг заметила, что это совсем не новый научный сотрудник, а её пропавший доктор и спасатель в одном лице. Маша неловко попытался подняться доктор, и кофер сбескалась по папиному столу. Дима отарапела смотрела на виновника всех своих бед Маша. В горло совершенно некстати подкатился комок, и она прикрыла рот рукой. Почему-то вместо того, чтобы броситься ему на шею, Она попятилась назад и снова оказалась в коридоре. Торопливо зашагала вперёд, даже не понимая, куда идёт. Остановилась возле первого попавшегося окна и сделала два глубоких вдоха. Ей надо успокоиться, просто взять себя в руки, прежде чем она сможет снова посмотреть ему в глаза. Маша сглотнула и сделала ещё один глубокий вдох. Краем муха уловила до боли знакомую мягкую поступь, но не спешила поворачиваться. Дима поравнялся с ней и выглянул из окна. Из-за тучи на короткое мгновение показалось солнце и тут же скрылось в мгле. Маша недоверчиво покосилась на доктора. Тот стоял, засунув руки в карманы джинсов, и не смотрел в её сторону. Как дела? Не зная, как начать разговор, спросила Маша первая, что пришло ей в голову. Теперь отлично, повернулся к ней Дима, потому что теперь ты снова рядом. Маша вдруг подумала, что больше не сможет сдерживать свои чувства. Снова глубоко вдохнула и нерешительно посмотрела в его сторону. «Маш, ты не злись», – пробормотал Дима и неловко раскрыл ей свои объятия. «Я все объясню. И почему не смог связаться с тобой? И почему стою сейчас здесь? А этому есть рациональное объяснение?» – спросила Маша. Прильнусь к его груди, она не решалась. «Приставь себе есть», – выдохнул доктор и провел рукой, по ее растрепавшимся длинным волосам. «Твой телефон перестал реагировать на звонки. Все будто рухнуло в один момент, а я, оказалось, даже не знаю твою фамилию». С обидой покачала головой Мария и остранилась от него. «Берестов», — с улыбкой посмотрел ей в глаза доктор. «Что-что?» «Моя фамилия?» «Берестов», — повторил он. «А-а-а», — понятливо кивнула Маша. «А телефон у меня украли» вытащили в нов российские заднего кармана джинсов вместе с бумажником. Представляешь, как я расстроился. Украли вместе телефон и книжкой и твоим номером. Хорошо ещё, что я запомнил твои слова о папе, что он известный писатель-историк. Продолжил свой рассказ Дима. С кафедры выскочил Фёдор Филатов и заторопился на лекцию. Маша, через час у декана будем обсуждать сетевые ресурсы, прокричал он на ходу дочери. Без меня, Возьми с собой Руслана, возмолилась Маша. Я сегодня не в состоянии обсуждать и то муть. Именно поэтому я не беру женщин в свою команду. Обиженно отозвался отец и скрылся за поворотом. Маша сглотнула слёзы и рассмеялась. Как тебе моя семья? Почтимуто твоего папу именно таким я и представлял. Кстати, он пригласил меня на ужин сегодня вечером. И ты придёшь? Внимательно посмотрела на доктора Маша. Конечно. Теперь точно приду. В его глазах заплясали весёлые искорки. А что было дальше? спохватилась Мария. Дальше? Да, у тебя вытащили телефон, и что было потом? Восстанавливать сотовую связь за несколько дней до отъезда не было смысла. Да и денег на новый телефон было жалко. Звонить, кроме тебя, мне всё равно никому. Я вернулся в город в четверг и в пятницу отправился сюда, в твой институт. Ты был здесь в пятницу? Поникшим голосом спросила Маша, и ей стало невыносимо стыдно за свои приключения у Ани. «Был. Вместо того, чтобы восстанавливать телефон, простоял под дождем целых два часа. Верил, что увижу тебя. Так глупо все вышло». Неловко рассмеялся Дима. «Промок насквозь, прежде чем решился подняться в деканат и выяснить, что твоя группа уже разбежалась. А сегодня решил попытать счастье в последний раз. Ты еще хочешь строить со мной отношения?» Больше всего на свете, смело посмотрела ему в глаза Маша. Но, пожалуйста, отныне мы обменяемся адресами и телефонами на бумаге, а не только виртуальной сотовой связи. Мой телефон снова работает, улыбнулся Дима. Конечно, это не украденный фон последней модели, но сообщения принимает, и прежний номер восстановить удалось. И когда он заработал? В воскресенье утром. А что? Ничего, вздохнула Маша. Если бы она догадалась ещё раз набрать его номер на выходных, можно было избежать ненужных переживаний. А я уже не верила, что ты вернёшься, и это от отчаяние выбросило твои бусы из жемчуга. Куда? Удивлённо приподнял бровь Дима. В дом. Прямо с набережной запустил их в грязную воду. Узнаю мою Машу. Доктор нежно притянул её к себе. Его плечи подрагивали от беззвучного смеха. Ну да ладно. С первой зарплаты я куплю тебе новые. А сейчас идём перекусить. Я сегодня не успел позавтракать и теперь ужасно хочу есть. Я тоже голодная. Перед тем как позвонил папа, я собиралась в блинную. Дождь, кажется, немного утих, так что можем идти. Маша и я на машине, так что дождь нам не помеха. Можешь выбрать любое другое место для обеда. Идём всё же в блинную, потянула она его за собой. Сердце понемногу начинало верить в то, что Дима снова рядом. И от радости Маша была готова петь, танцевать, делать всё что угодно, но только не обсуждать у декана особенности факультетских сетевых ресурсов. В самый разгар совместной трапезы Маше позвонил Руслан. "Ну, Маша, спасибо тебе большое. Газета это вообще-то твоя сфера деятельности", возмущался он. "Меня не берут в команду". Счастливая от того, что любимый доктор уплетает блины, совсем рядом заулыбалась Мария. Я сегодня не способна работать. Извини. Ну да, конечно, буркнул Руслан и отключился. Куда едем? отодвинула от себя тарелку Дима. Не знаю, растерялась от внезапно свалившегося на неё счастья Маша. Может, сходим в кино? Купим билеты на Места для поцелуев. Ты когда-нибудь целовалась в кинотеатре во время фильма? Нет, замотала головой Маша. Отлично. Значит, идём в кино. Поднялся он из-за стола и легко подхватил с вешалки её кремовый плащ. Маша позволила ему помочь ей одеться и не удержалась от улыбки. Неужели это в её жизни происходит такие радостные события? Больше нет переживаний, есть только Дима. Он один способен наполнить её внутренний мир любовью и уберечь от ненужных страданий. Ей нравилось решительно всё, и его машина Ford Focus пепельно-серого цвета. И поцелуй в темноте кинотеки на зала, и выбор столового вина подарок родителям. За ужином доктор идеально вписался в машину семью, и гостиная быстро заполнилась весёлыми голосами и смехом. Папа рассказывал о своих будущих исторических опусах, мама неустанно расспрашивала Диму о его профессии, а Маша оставалась тихо сидеть рядом со своим избранником и таять от счастья.